Глава двенадцатая. Эллен. «Не помню, когда я в последний раз так злилась на Рика. Ладонь горела после пощечины, которую я от всей души отвесила этому идиоту, и это лишь подливало масло в огонь моего негодования. Он же со мной попрощался так, будто я думала, он умирает. Придурок Ван Штолин в этот раз произошел самого себя. От меня разве что парни шел, когда я быстрым шагом направлялась в общежитие». И пусть с меня вычтут баллы, назначат отработку, но я больше не могла видеть своего жениха в компании принцессы. И ведь умом понимала, что если эта пиявка прицепилась, выбора у него не осталось. Род Хангар был слишком дружен с королевской семьей Северной Долары, и малейший скандал мог вылиться в большие неприятности как для самого Рика, так и для его семьи». Но покорное поведение Ван Штолина все равно выбивало меня из колеи, потому что браку со мной он сопротивлялся руками и ногами, не стесняясь применять любые способы от меня избавиться. Может, дело в том, что неприязнь к Софии была притворной, и наше соглашение по избавлению от принцессы – всего лишь очередная его уловка? Мне хотелось скрыться в своей комнате и сидеть там, обдумывая все случившееся и постепенно остывая». Но не кстати вспомнилась вечеринка у Мэтью Айкисона, на которую я обещала пойти. И можно было бы с чистой совестью забыть о приглашении, если бы не очередной спор с Риком. Я поморщилась, когда мои мысли снова невольно свернули к жениху. Из памяти всплыла картина, где он, бледный и обездвиженный, упал на траву, и его глаза медленно закрылись, лишив меня своего света. Я думала, что навсегда. С губ сорвалось раздраженное шипение. Я знала, что сделал Рик. Если бы он не стал на пути заклятия, меня бы, скорее всего, как следует, приложила на радость Софии. И ведь он не знал, что там простой паралич, могло быть и что-то смертельное, но мой жених не колебался ни единого мгновения, прежде чем, предположительно, отдать за меня жизнь. И, несмотря на все наши разногласия, я не могла не оценить этот поступок и, как минимум, отплатить. Поэтому, вернувшись в свою комнату, я первым делом залезла в шкаф и достала снадобье, которое шло в комплекте с краской, которая так удачно окрасила волосы Ричарда. Пора было развенчать миф о магическом лишае, но лишь после того, как я выиграю спор. Так как мы не договорились о награде, я решила, что выберу ее на свое усмотрение. Пока я рассеянно и неторопливо собиралась, занятия закончились, и Мелисса вернулась в комнату. «Можешь не волноваться насчет мистера Грея?» — сказала она. София так орала и разорялась насчет попытки нападения, что твоего ухода, кажется, даже никто не заметил. Я насторожилась. Нападение? Использование артефактов такой силы на полигоне строго запрещено, и мистер Грей хотел отстранить принцессу от занятий, даже несмотря на ее положение и статус. Вот она и выкручивалась, как могла. Сказала, что ты давно замышляла нападение, потому и перестраховалась. Но, должна признать, вид у тебя действительно был кровожадный. Ты что, приревновала? Краска залила мои щеки, но лгать Мелиссе я не стала. Мне показалось, что она целовала Ричарда. «Зато он точно не целовал ее в ответ», — хихикнула подруга. «Все же у Кексика хороший вкус, и с Софией он бы не связался, даже если бы она осталась последней девушкой в мире. Как ни крути, а характер у моей будущей родственницы отвратительный». «Будущей родственницы?» — переспросила я, уверенная, что мне послышалось. «Да, она же это...» Мелиса пощелкала пальцами, но похоже так и не вспомнила нужное слово сестра моего мужа а, -а, -а понимающе протянула я и вздохнула у тебя уже ему уж есть а у меня похоже скоро и жениха не станет мой взгляд случайно упал на синюю маску что лежала на тумбочке и напоминала о балу а у этого клуба свиданий будут еще мероприятия спросила я мне надо было увидеть рока чтобы окончательно разобраться в своих чувствах конечно Энергично кивнула Милиса, продолжая рыться в шкафу. «Они каждый месяц будут устраивать балмаскарад, чтобы как можно больше людей могли познакомиться друг с другом. И откуда, интересно, ей об этом известно?» Я усмехнулась, вспомнив, что вечером, кроме прочего, состоится долгожданное свидание Мэл с принцем. После того, что он устроил утром, все женское общежитие желало с ним расправиться. Вот только что-то мне подсказывало, что певца стоило искать не в Королевском замке Южной Далары, а в мужском общежитии Академии Авалон. Уж больно голос исполнителя показался мне знакомым. Жаль, что пока никак не могла вспомнить, кому он принадлежал. Мэтью Айкисон устраивал вечеринку по случаю успешного окончания первого семестра в доме своих родителей. «Я не была особо дружна с другом моего жениха, но в гостях успела побывать больше одного раза» поэтому дорогу, в отличие от Мелиссы, знала хорошо. Добираться мы решили на наемном экипаже, но стоило нам собраться и выйти за ворота, как я заметила своего жениха. Рик, не глядя по сторонам, шел под ручку с принцессой Софией. «Это нормально вообще?» Руки невольно сжались в кулаки, и от непоправимого меня спасла Мелисса. Схватив меня за рукав, она втащила меня за кусты, густо укрытые свежевыпавшим снегом. «Держи себя в руках!» зашипела она. «Просто помни, что Ричард не по своей воле сопровождает эту гадину!» «Почему-то у него не возникало проблем, когда ему надо было избавиться от меня», — высказала я то, что в этой ситуации обижала меня больше всего. И вроде умом понимала, где я, а где принцесса. И все равно было невыносимо тяжело осознавать, что Ричард даже не пытался бороться за свою свободу. «Если он обидит принцессу, это может вылиться в королевский скандал», — Мел снова заговорила голосом моего разума. «Это надо просто перетерпеть. Поверь, как только я стану королевой Южной Доллары, тут же отправлю эту наглую выскочку в закрытый пансион». Непознавато для пансиона». Я неожиданно для самой себя улыбнулась. Планы Мэл были более чем оптимистичными. «Никогда не поздно», — лукаво улыбнулась мне подруга. «А ты думай лучше о том, как выиграть спор с Ричардом. Мне кажется, слух о лишае не отпугнет от него почитательниц, и твой жених все равно будет на пике популярности». «Посмотрим!» — я так сильно сжала зубы, что они тихонько скрипнули. «Не думаю, что эта акула к нему кого-то подпустит». Мелиса заметно скисла, но уже через мгновение снова взбодрилась. «Ну, я уверена, что у тебя есть план», — заявила она. «Идем». В том и проблема, что на этот раз у меня не было никакого плана. И даже сама мысль о том, чтобы в очередной раз выставить Ричарда идиотом, показалась мне не самой удачной а ведь еще недавно я наслаждалась каждым мгновением его позора. «Идем». Я с невозмутимым видом шагнула из-за кустов, чтобы увидеть, как мой жених укатил прочь на карете с королевским гербом Южной Долары. Возможно, вся эта ситуация – идеальный повод, чтобы расторгнуть, наконец, навязанную помолвку и избавиться от жениха, но у меня не было на примете никого лучше, чем Ричард. Я не знала никого сильнее, умнее или красивее, чем он» и это, признаться, меня немного пугало. Наш экипаж подъехал сразу, как только освободилось место, и уже через полчаса мы с Мелиссой оказались у поместья Айкисон, освещенного множеством огней. Родители Мэтью уехали, и он по традиции устроил грандиозную вечеринку, на которую были приглашены практически все адепты Академии Авалон. Еще с подъездной дорожки слышалась громкая музыка и радостный смех. «Кажется, мы немного опоздали и попали в самый разгар веселья». «Мрачный дворецкий, встретивший нас внизу, забрал наши вещи и проводил в больный зал, где, собственно, и проходило мероприятие. Мы с Мэл плавно влились в толпу адептов, многие из которых уже были изрядно навеселе. Сам хозяин дома расположился на одном из угловых диванов в компании нескольких друзей, и совсем нетрудно было обнаружить неподалеку от него Рика. Мой жених стоял, сложив руки на груди, и на лице его застыло хорошо знакомое мне упрямое выражение». Кажется, они с принцессой в очередной раз не достигли согласия, и София, презрительно фыркнув, с размаху упала на диван. «Если ты отказываешься танцевать со мной», – громко заявила она, – «ты не будешь танцевать ни с кем. Все слышали?» Она обвела тяжелым взглядом всех собравшихся. «Тот, кто согласится танцевать с Ричардом ванштолином будет иметь дело со мной». Вот так, не приложив никаких усилий, я и выиграла спор. Но мгновение ликования сменилось злостью, «Как посмела эта венценосная выскочка так поступать с моим женихом? По какому праву запретила ему развлекаться?» Но прежде чем я успела что-то сказать или сделать, Мэт поднялся с дивана и шагнул к Рику. «Разрешите пригласить вас на танец?» С галантным поклоном он протянул руку моему жениху. «Уверен, это станет прекрасным продолжением нашего трогательного броманса». Кругом раздались смешки, и не удержавшись, я тоже тихо прыснула в кулак. Мелисса рядом со мной громко захлопала в ладоши, не переставая, однако, выискивать взглядом принца Хангара. Ее свидание изначально должно было состояться перед вечеринкой, но в последний момент доставили записку, что его высочество будет ждать мою подругу в доме Айкиссонов, и мы обе искренне надеялись, что он все же появится. Музыка, затихшая на время, вновь заиграла, заглушив скрежет зубов принцессы Софии, Она окинула Мэта уничтожающим взглядом, но мистер Айкисон был непробиваем. Ричард с усмешкой протянул ему руку, и я решила, что пришло время для моего выхода. Быстрым шагом, добравшись до жениха, я вклинилась между ним и Мэтом. Позвольте украсть у вас партнера, обратилась я к другу Ричарда. Первый танец он обещал мне. Конечно, не смею вставать на вашем пути. Мэт галантно посторонился, отдавая Рика в мое полное распоряжение. Чем я незамедлительно воспользовалась? Глаза моего жениха едва заметно расширились. Он чуть помедлил, давая мне время передумать, но я упрямо задрала подбородок, даже не думая отступать. Быстрая музыка сменилась медленной, и ладони Ричарда легли мне на талию. «Вы об этом пожалеете», — донесся до меня тихий голос принцессы Софии, но я была в своем праве. «С какой стати наследница соседнего королевства будет запрещать мне танцевать с моим собственным женихом?» Это было смешно и глупо, похоже, кто-то оказался слишком избалован, и пришло время преподать ей урок. Мы с Риком плавно двинулись в круг медленного тягучего вальса, и мне внезапно стало неловко под чересчур внимательным, изучающим взглядом. «Ты проиграл спор», — произнес он, склонившись к самому моему уху. От горячего дыхания, пощекотавшего мою шею, вдоль позвоночника прокатилась волна дрожи, и я, неожиданно для самой себя, крепче прижалась к широкой груди своего жениха. Он прерывисто выдохнул, и его ладонь скользнула по обнаженной коже моей спины. Или... Едва слышно выдохнул он, и в его голосе прозвучало то, чего никогда не было там раньше. «Ничего личного!» Я трусливо постаралась снова возвести между нами стену. «Я просто не могла позволить этой принцесске здесь командовать». «Ты могла позволить ему эту продолжить?» Уголки губ Ричарда дрогнули в намеке на улыбку, хотя внезапный жар в его взгляде не предполагал ничего веселого. «Кажется, у него неплохо получилось выкрутиться из этой ситуации». «Ваш броманс, без сомнения, прекрасен, но я не могла позволить тебе зайти так далеко. Мое сердце билось где-то в районе горла, потому что до меня начали доходить масштабы катастрофы». Я, не побоявшись гнева принцессы, бросила и защищать Ричарда ван Штолена. Сама, добровольно. И проиграла при этом идиотский спор. Как я могла допустить подобное? С каких пор он стал мне настолько небезразличен? Голова шла кругом от близости ко мне горячего, сильного тела. Меня окутал его терпкий, слишком хорошо знакомый аромат. А от пристального взгляда ярких голубых глаз все внутри трепетало, как будто в животе завелись бабочки. «Как бы там ни было...» Я постаралась, чтобы голос звучал ровно. «Ты выиграл спор, но мы не договорились о награде. Что ты хочешь за свою победу?» Рик задумался, склонив голову на бок. В его красивых глазах внезапно появился лукавый огонек. «Я скажу тебе в полночь», — сказал он, едва не касаясь губами моих губ, и мое сердце снова пустилось скач. «Проклятие!» «Почему не сейчас?» — спросила я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Но в него все равно прорвалась предательская дрожь. «Потому что сейчас будет небольшое представление». На один короткий миг Рик крепче прижал меня к себе, после чего ослабил хватку. Двери бальной залы распахнулись, и на пороге, как всегда великолепный, появился принц Фред Хангар. Мелиса в стороне тихо взвизгнула, но быстро вспомнила о чувстве собственного достоинства и замерла с нерешительной улыбкой на губах. Музыка стихла, и все взгляды обратились к новому действующему лицу – который, безошибочно отыскав среди толпы гостей мою подругу, направился к ней. Я невольно затаила дыхание, потому что это был один из самых романтичных моментов в моей жизни — расцвет истинной любви. И пусть я не сомневалась, что утренним певцом был точно не его высочество, но он пришел на это свидание, тем самым ответив на чувства милисы. Музыка возобновилась, и Рик, не спрашивая разрешения, увлек меня в центр зала. Меня вновь захлестнули эмоции, которые раньше мне испытывать не доводилось, разве что с тем парнем на балу клуба свиданий. Близость Джинихабу будоражила мое воображение, воспламеняла кровь и заставляла сердце неистово колотиться в груди. Краем глаза, наблюдая за принцем, я заметила, как он пригласил Мэл на танец, и они закружили неподалеку от нас. «Спасибо, что устроил эту встречу». Тихо поблагодарила я Ричарда, тщательно пряча взгляд. Боялась, что если посмотрю ему в глаза, утону в их небесной глубине и выдам свои, так не кстати вспыхнувшие чувства. «В этом не было ничего сложного», — спокойно отозвался мой жених. «Но, боюсь, Мэл будет сильно разочарована. Фреда не было на балу клуба свиданий». Сердце кольнуло дурное предчувствие. «Но если не он, то кто был тем незнакомцем в зеленой маске? Знал ли Ричард истину?» Я невольно посмотрела на него и встретила хмурый, озабоченный взгляд. Направлен он, однако, был куда-то поверх моего плеча. Обернувшись, я увидела то, чего опасалась больше всего. Мэл, которая до этого весело смеялась и щебетала в объятиях наследника Южной Долары, вырвалась из его рук и опрометью кинулась прочь из зала.